Глава 21 Измайловцы Рассказывайте, что у вас там произошло, Федор Сергеевич. Борятинский поморщился. Вначале все пошло гладко. Приехал Григорий и объявил, что срочно начинаем действовать. Мы подняли верных офицеров и послали за теми, кто был в городе, переоделись в старые елизаветинские мундиры и стали поднимать солдат. «Федор Сергеевич, простите, что перебиваю, не понял насчет мундиров. Зачем вы переодевались?» Борятинский посмотрел с возмущением. «Вы что, не знаете? Петр всей гвардии заменил мундиры на прусские. Такой позор, будто это мы Фридриху проиграли. Старое приказано было сжечь, но мы специально их спрятали на такой случай. И солдат подговорили. Ох уж эти военные!» У них, оказывается, из-за формы одежды на Петра обида. Такая мелочь вроде бы, а довела до переворота. Практически гвоздь пропавший из кузницы. Но князю отпускать подобные измышления я не стал. Он человек толковый, но служака и к таким вещам относится трепетно. Благодарю за пояснение, Фёдор Сергеевич. Теперь понятно. Меня не было в столице и про смену мундиров не слышал. Борятинский удовлетворенно кивнул и продолжил. «Пока мы призывали солдат защитить императрицу, появились несколько офицеров, не участвовавших в подготовке. Один из них начал кричать, что мы предатели, и приказал всех арестовать». «Кто именно?» «Иван Черкасов». «Ух ты! Старый знакомый! Помню, как же! Друг покойного Девиера, но человек честный». — А сам он, — Борятинский искривился, взял коня и умчался, крикнув, что должен предупредить императора. — Надо было его пристрелить. — Нет, Константин Платонович, там и так ситуация была на грани взрыва. Мы чуть с остальными драться не начали, когда они арестовывать Григория попытались. Но их меньше оказалось, и они заперлись в полковой канцелярии. — Сколько их там? — Несколько офицеров и три десятка солдат. «Ерунда! С ними легко будет справиться!» Борятинский передернул плечами. «Только прошу, Константин Платонович, постарайтесь не доводить до крови. Очень дурно выйдет, если гвардия начнет своих убивать». По взгляду князя было видно. Он беспокоится, что я не буду разговаривать и просто уничтожу непокорных гвардейцев. «Да уж...» — Специфическая у меня репутация сложилась. С другой стороны, такая слава охраняет не хуже сторожевых контуров таланта. А гвардейцев, оставшихся верными Петру, я в любом случае собирался посадить под замок. Ссориться с их семьями будет себе дороже. Пусть Екатерина потом решает, что с ними делать. — Сделаю все, что смогу, Федор Сергеевич. — Что в остальных полках? — Что в остальных полках? «Измайловцы и семеновцы на нашей стороне, с ними никаких проблем не возникло. Арестовать пришлось только одного дурака, чтобы его свои же не побили». «Очень хорошо. Я правильно помню, что мы как раз будем проезжать мимо Измайловского полка?» Борятинский кивнул. «Тогда с него и начнем». «С проблемным Преображенским полком я решил разобраться чуть позже». Сначала надо обеспечить Екатерине охрану, а Измайловцы и Семёновцы отлично для этого подойдут. Казарма Измайловцев располагались как раз на въезде в Петербург, мимо никак не проедешь. Часовому у ворот оказалось достаточно увидеть Борятинского в офицерском мундире, чтобы он сразу поднял полосатый шлагбаум и пропустил нас, не задавая никаких вопросов. Над пустым плацем Звонко разлетелись стук копыт лошадей и грохот колес. Десяток солдат, стоявших перед казармой, с ленивым интересом разглядывали нашу кавалькаду и вели себя так, словно никакого переворота и не было. — Федор Сергеевич, а вы уверены, что измайловцы на нашей стороне? Их точно предупреждали? Борятинский хмыкнул с легким снобизмом. — Посмотрите, Константин Платонович, видите? Они тоже переоделись в прежние мундиры, значит, полк однозначно за Екатерину Алексеевну. Он оказался прав на все 100 Едва императрица вышла из Дармеза, как солдаты пришли в неописуемый восторг. «Матушка! Императрица!» С криками они кинулись к Екатерине, окружили и принялись целовать ей руки, платье падали на колени с безумным счастьем на лицах. Один из солдат схватил барабан и с совершенно очумелым видом начал бить тревогу. Тут же из казарм повалили другие измайловцы, и я буквально оглох от криков и восторженных воплей. Кажется, весь полк был здесь, солдаты и офицеры запрудили плац. Возле Екатерины началось дикое столпотворение, так что я даже забеспокоился, чтобы ее не затоптали в этой давке. Протиснувшись между гвардейцами, я отыскал Орлова и заорал ему в ухо, перекрикивая гомон. «Отведи Екатерину в экипаж, чтобы все видели!» Орлов обернулся, пару секунд соображал, чего я от него хочу, и, наконец, кивнул. Такая операция не доставила много хлопот. Со своим ростом и телосложением он легко проложил путь через толпу, подхватил Екатерину под руку и и потянул за собой на буксире. Я старался не отставать и успевал проскочить до того, как гвардейцы смыкались за ними. Едва Екатерина встала в полный рост в открытом экипаже, ее увидели все измайловцы и дружно закричали, приветствуя императрицу с восторгом и обожанием. Я заметил, что она замешкалась, оглушенная шумом, и решил немного помочь. Скочил в коляску, стал рядом с ней и поднял руку. «Измайловцы!» Анубис уловил момент и усилил мой голос, позволив перекричать всех. Гвардейцы смолкли и обратили внимание на меня. «Я полковник Константин Урусов. Это я убил нашего врага Фридриха, взял Берлин и закончил войну с пруссаками». В ответ донесся одобрительный гул. «Меня узнали. Очень хорошо. Сегодня ночью на нашу государню совершено подлое нападение. Негодяи атаковали Петерговский дворец, убивая караульных, стреляя без разбору даже в женщин. Они пытались добраться до матушки императрицы». Волна возмущения пробежала по толпе. Я не стал жалеть слов и в красках описал, как ночью пришлось отбиваться. Не называя напрямую, достаточно ясно намекнул, что это император хотел убить свою жену. Сейчас мне требовалась эта ложь, чтобы возбудить гвардейцев и настроить их на решительные действия». Тем более я ведь не знал точно, кто стоит за теми людьми. «Кто защитит Екатерину Алексеевну? Кто сможет оградить ее от подлости?» Толпа уже ревела, перекрикивая даже магически усиленный голос. Измайловцы завелись и рвались биться за свою императрицу. Екатерина почувствовала правильный момент — перехватило мое выступление и обратилась к гвардейцам, прося у них защиты для себя и наследника. Солдаты хором принялись клясться, что встанут стеной и оборонят от любых супостатов. Я слышал выкрики, обещавшие застрелить Петра и перебить всех его галштинцев. Императору собственной гвардии пользовался особой любовью. Офицеры привели полкового священника, эдакого здоровяка ростом Сорлова. Размахивая крестом, он легко проложил себе путь через сутолоку и оказался возле экипажа. «Братцы — Братцы! — басом заголосил он. Голос его, без капли магии, легко накрыл весь плац. — Дадим присягу матушке-императрице! Стройся! Следом подключились офицеры, наводя порядок и собирая свои роты. За какие-то четверть часа на плацу выстроились ровные ряды измайловского полка с развернутыми знаменами при оружии, готовые прямо сейчас доказать делом свою преданность. Первый из гвардейских полков присягнул на верность Екатерине. — Вот чего не отнять у военных! так это умение организовать ритуалы. Получилось красиво и величественно, как и полагается. Но, наблюдая за гвардейцами, я испытывал некоторые сомнения. А будут ли они так же решительно драться, если понадобится И не только с петровскими галштинцами, но и с матерыми опричниками старых родов. Я подозревал, что многие из них не переживут этот переворот. Хозяйка сказала, что жатва только началась, и значит, крови должно пролиться еще много. Пока измайловцы присягали императрицы, я нашел Орлова и тихонько с ним переговорил. — Как все закончится, берите весь полк и двигайтесь к семеновцам, надо их тоже брать побыстрее. Орлов кивнул и хлопнул меня по плечу. — А здорово ты сказал, прямо как генерал! По его взгляду сразу было ясно. Григорий окончательно признал мое старшинство и готов был выполнять поставленные задачи. Что же, меня такой вариант вполне устраивал. — Возьмете Семеновский полк и направляйтесь к Казанскому собору. Помнишь, как мы планировали? — Сделаю, все помню. — А ты? — А я поскочу в Преображенский, помогу разобраться с несогласными. — Точно! Орлов хлопнул себя по бедру. Там ведь Алексей сейчас. Он давно должен был выдвинуть пол к нам навстречу. Вот-вот. Похоже, у них там что-то пошло наперекосяк. Так что поеду и посодействую с наведением порядка. Костя, только не переусердствуй, я тебя очень прошу. Гриша, и ты туда же. Что тебе сказал, что я убиваю направо и налево? Орлов замялся и отвёл глаза. Все знают, что характер у тебя крутой. Я не стал с ним спорить. Пусть думает, что хочет. Двух коней можешь мне найти? Да запросто. Сейчас у измайловцев одолжим. Подожди пять минут. Орлов отправился добывать лошадей, а я за это время успел увидеться с Таней. Костенька, тебя не ранили? Она с волнением принялась меня осматривать. Я за тебя в Петергофе сильно волновалась. А Екатерина Алексеевна сказала, что тебе орден надо дать за такое геройство. Все в порядке, не переживай. Взяв ее руку, я поцеловал кончики тонких пальцев. Очень тебя прошу, держись рядом с Екатериной. Если что, сразу мне телеграфируй. А если начнется стрельба, прячьтесь с Сашкой и не высовывайтесь. Пригляди за ней, а то наша статсдама слишком уж загорелась боевым пылом. Я кивнул на Александру. Та напряженно следила за гвардейцами, приносящими присягу. Лицо у нее при этом было такое, будто она сама хотела взять огнебой, надеть мундиры и встать в строй. «Ты тоже береги себя, обещаешь?» «Обязательно. Сделаю все, что смогу». Я наклонился и шепнул ей на ушко. «Только чтобы увидеться с тобой снова». По ее щекам побежал румянец, и Таня послала мне взгляд, полный обещания и страсти. Еще во время речи императрицы перед гвардейцами у меня появилась навязчивая мысль, будто мы упускаем что-то важное. И только когда измайловцы закончили присягать, вдруг стукнуло «наследник». А, собственно, где он сейчас? И кто его охраняет в такой напряженный момент? Если на Екатерину напали, то почему бы заговорщикам не попытаться устранить и Павла? Пришлось протискиваться обратно к экипажу, оттереть стоявших там офицеров и спросить Екатерину. Возбужденная и занятая совершенно другими мыслями, она не сразу поняла, чего я хочу. «В летнем дворце, кажется...» Судя по ее голосу, она не слишком любила сына и не беспокоилась о нем. А ведь без него любые ее притязания на трон будут очень шаткими. Кто его охраняет? Дворцовые караулы из Преображенцев. Очень плохо. Нужно срочно усилить их, чтобы не повторилась Петерговская история. Екатерина в момент поняла, о чем я беспокоюсь. Константин Платонович. Возьмите роту измайловцев. Защитить Павла есть чем. Но требуется бумага. Во дворце меня не знают и без вашей подписи просто не пустят. Екатерина кивнула, подозвала одного из офицеров и приказала принести перо и бумагу. Через пять минут у меня в руках был указ, позволяющий взять летний дворец и наследника под защиту. По моей просьбе... Екатерина не стала указывать имя и просто написала «Податель сего действует по моему приказу и во благо России». По-моему, самая подходящая формулировка для нынешних событий.